Глава 11. Мирабель. Я сдерживалась, честное слово. Сделала для этого всё возможное и невозможное, но стоило увидеть, как бывший, кто предал и выставил на посмешище, удаляется от дверей с увесистым мешком, явно полным золота, кстати, плата за меня, и всё, предохранители снесло. Понимая, что я в чужом, да уже со странным миром и жизнь моя, а также честь висит на волоске, всё равно потянулась к стоящему рядом столу в поиске чего-нибудь тяжёлого. Наткнувшись на аккуратно сложенные чистые тарелки, хищно улыбнулась. Мир другой, но я та же. Поговорим, любимый. Я была лучшей по метанию мечей. Со мной отказывались играть девчонки, когда учитель объявлял вышибалу. Даже парни ёжились и пытались увернуться от незавидной участи, ибо врождённая меткость у меня отменная, и сейчас я это докажу. Тео извивался, пытался избежать следующего снаряда. Но кто же ему даст? Вот тебе запоглед себя и задоверся, и за горячую самочку получи. Что ты делаешь? Шестая тарелка выпала из руки. Я испуганно развернулась, боясь увидеть Эриана. Почему-то перед ним всегда тушевалась, сжималась и боялась допустить глупость. Учитывая, что он единственный вызывал во мне чувство доверия, и я не хотела разочаровать дракона, того, кто протянул мне руку помощи и защитил, кто не смотрел на меня словно на минутное развлечение, как Акзель, или как на добычу, как те на аукционе. Одно воспоминание о них повергало в ужас. Но это был не Эриан. Передо мной стоял Тресвен, третий из братьев, самый молчаливый и спокойный. Он был для меня тёмной лошадкой. С одной стороны, не проявлял ко мне ни интереса, как рыжий, ни покровительственной, хоть и неохотной заботы, как Эриан. Я будто была абсолютно безразличным мужчине. И если бы ни одно, но я набросилась на него под воздействием газа, которым перед аукционом напичкал меня Тео, залезв в штаны. И сейчас понимала, что он не так спокоен и безразличен, как желает казаться, поэтому отступила к печи и, опустив голову, повинилась. Простите, я случайно разбила посуду. А голову человека, который держит обожаемое всем торном заведение, ровным тоном закончил за меня дракон и едва заметно улыбнулся. Поверь, я понимаю твоё желание отомстить, но должен заметить, что это будет опрометчиво. Он шагнул ко мне, и я в попытке отступить задела локтем кастрюлю. Поёжилась, обняла себя и вжалась в стену. Заметив это, мужчина замер, а уголки его губ опустились. Даже голос изменился. Я не причиню тебе вреда. Не бойся меня, дайна. Никто из нас не сделает тебе больно. Больно может, нет, вырвалось у меня, и я покраснев прикусила язык. Что я несу? Тресвен понял, на что я намекаю, и от этого стало ещё хуже. Но я взяла себя в руки и решила всё прояснить, раз представилась возможность. Прошу прощения, господин. Не знаю, как мне вас называть. Зови меня Тресвен, мягко улыбнулся он. Господин Тресвен, послушно повторила я. Хан, поправил дракон. Уважительно обращаться к драконам хаан. Хаган Трасвен. Я ощущала себя марионеткой, но ну, а как иначе себя вести в чужом мире? Простите за посуду. Ты теперь наша дайна, поучительно заметил дракон. Будь добро вести себя соответственно, он запнулся на миг. статусу. Вот насчёт этого хотелось бы поговорить. Не собираюсь упускать подходящий момент, шагнула я к нему. Что подразумевает это слово? Каковы мои обязанности? Я же ничего не знаю. Просветите меня, Хан Тресвен, чтобы я не допустила ошибку. Что делала Хера? Он посмотрел на меня почти с нежностью. "Жала". Я растерянно моргнула, недоверчиво повела головой. "И ты, Дайна", объяснил Тресвен, то есть владелец дома хаанов. Всё, что от тебя требуется быть здесь, а также раз в месяц проходить ритуал запечатывания. Этого достаточно. Я на миг опешила. Мысли начали разбегаться, в голове завертелся клубок догадок и предположений, дополняющий обычное жила. Так просто? Никаких обязанностей, ограничений, запретов? Я втянула побольше воздуха и нервно забормотала. Владелица? Нет, домоправительница? Так мне нужно следить за порядком или нет? Боже, я окончательно запуталась. Сначала вы меня купили, и я подумала, что вам нужна девушка для развлечений или в качестве человеческой жертвы тому жуткому фаллосу. Я там даже кровь заметила. Трес нахмурился, а я выпалила, не сдержавшись. Но зачем тогда на ритуале заставили меня раздеться? Знали бы вы, как я испугалась. Хандрасвен. Дракон будто очнулся от размышлений. Раздеться? чтобы одежды не сгорело. Что? ахнула я. Что ты помнишь о ритуале? настороженно спросил дракон. Э-э, гобыневольно растянулись в улыбке от одного воспоминания. Это было прекрасно, такого замечательного сна я никогда не видела. Чистейшее небо, такое пронзительное и синее, а воздух настолько благоуханный и густой, что хотелось его есть как десерт. И драконы, настоящие, чудовищно прекрасные и притягательные. Тресвен промолчал. Желвакины его щеки затанцевали. Кадык дёрнулся, глаза сузились. Ощутив напряжение, я осмеливо спросила: "Что-то не так? Кто ты такая?" Голос внешне спокойного мужчины гудел напряжением. "Из какого ты мира?" И этот туда же Но если с Акзелом я стышивалась, потому что точнулась в его постели обнажённой, то сейчас была готова ответить на этот довольно простой вопрос. Я Мирабель Ксанер, обычная девчонка, студентка. Мой мир нормальный, там нет чудовищ, драконов и странных живых домов, и я понятия не имею, что вам от меня нужно. Ясно? Тресвен молча буравил меня пронизывающим изучающим взглядом, а потом устало вздохнул. Голос его прозвучал глухо. Хьера во время ритуала никогда не теряла сознания. Она видела, как магическое пламя трёх драконов охватывает её тело, запечатлевая с этим домом, усиливая связь и запечатывая то, что должно остаться закрытым на веки веков. От тебя вынесла в пятый мир Дайна. Ты видела наш истинный дом?